лет и из бюро Ричард III Отпустив кэп, Стивен Шейли Холпс и его напарник пошли по вечернему Лондону в сторону Бейкер-стрит. Мелкий дождь, уныло пробивавшийся сквозь осенний смог, наконец прекратился и сменился ветром, сметающим брызги с крыш и деревьев. Проехавшие мимо кэбы бороздили мелкие лужи, а возницы раскатисто покрикивали: "Берегись!" И тысячи капель разлетались из-под колёс во все стороны, так что идущим по тротуару пешеходам то и дело приходилось прижиматься к стенам домов, чтобы избежать встречи с серой лондонской грязью. Что скажешь? Стивен повернулся к Радживу. Предложение графа Ричфорда звучит довольно заманчиво. Комитет, которым он руководит, надзирает за соблюдением юридических норм в полиции, тюрьмах и на таможне. «В его министерском бюро ведутся специальные расследования на правительственном уровне. Понятно, что в этой области полно работать для сыскного агентства». «Должно быть полно», — согласился Раджив. «Но сама идея мне не нравится». «Почему? Они хорошо платят», — удивился детектив. «А кроме того, работая в министерстве на глазах у высокого начальства, мы получим шанс отличиться». И если повезет, мы будем заниматься чем-то более интересным, чем поиском нарушителей закона среди парней, взявшихся этот закон охранять. Действительно хороший шанс, но я им не воспользуюсь. Почему? Я вот задумался о судьбах двух позабытых ныне мастеров клинка. По сути, их претензии на величие, на создание уникальной непобедимой школы фехтования смешны и нелепы. или вернее были бы смешные, если бы не стоили множество жизней. Отведи горячих итальянцев на какой-нибудь артиллерийский полигон, расскажи им, что прославленное ими боевое искусство стало обычным спортивным развлечением. Вероятно, они обав пали бы в ныне и взрыдали горячими слезами. Но граф имее полную возможность отпустить с миром их души, заключённые в клинках. решила оставить бедолаг в заточении исключительно для повышения цены редких экспонатов и ради пущей эксклюзивности своей драгоценной коллекции. Это, конечно, очень по-европейски, но разве это благородно? Я уверен, что граф будет хорошо платить и действительно нам не придется больше искать выгодных клиентов. Вот только если ему понадобится по своему усмотрению распорядиться нашими душами, он поступит с нами точно так же, ни намек, ни задумавшись, и не будет из-за этого испытывать ни малейших угроз и совести. А кроме того, Раджиф улыбнулся. Вряд ли Коммадор Ульфхёрст захочет поступить на службу в Министерство юстиции, да и вряд ли Министерство юстиции пожелает взять на службу призрака. А он с какой стороны ни глянь, является полноправным и незаменимым сотрудником нашего детективного агентства. стивен кинн. Тут не поспоришь, хотя согласись, ты упускаешь отличную возможность. К сожалению, да. Но при этом я не отягощаю свой жизненный путь деяниями, которые могут навредить мне в будущем. Например, когда удивился детектив. Например, в следующей жизни. До Бейкер-стрит 22, дроп 1. Друзья шли молча. Город жил своей будничной вечерней жизнью. По чарён-кросс в сторону вокзала спешили люди и экипажи, едва цепляясь взглядами за восстановленный не так давно поклонный крест Элеоноры Кастильской. Лишь на минуту Стивен остановился у памятника казнённому своими добрыми подданными Карлу I, вероятно, припомнив капитана Хоупа, до конца сохранившего верность этому государю. Говорят, после восстановления монархии здесь казнили царя-убийцу, повернувшись к Радживу, сказал он. Не слишком бойкое место, усмехнулся тот. В Британии почитают монархов, когда не рубят им головы. Впрочем, это очень по-английски заранее подготовить место для события, которое может произойти, а может и не произойти. Что ж, поспешим домой. Кажется, вот-вот снова пойдёт дождь. Прос. Ты ж наддеишься, что я доставил сюда ваших приятельниц, ведьмочек из Даваншера. Скажи ж тоже, кто ждёт-то? Естественно, клиент. Я рассказывал о нём, когда вы подрядились разгадать тайну с брендивших шпаг. Всё, пошли, пошли, он терпеть не может ждать. Едва Стив и Нараджев переступили родной порог, как их взору предстало классическое привидение, каких ему уже давно не доводилось видеть. На заре комнату жутковатым блёклым светом между полом и потолком неспяшно покачивался невысокий мужчина в саване. Выглядел он несколько скособоченным и словно раздосадованным. Жёсткое лицо его казалось печальным, хотя какая уж тут радость щеголять в саване. Взгляд призрачных глаз казался колким и не слишком добрым. Впрочем, какое там не слишком, совсем не добрым. Голова командора зависла между опешившими хозяевами апартаментов и наведавшимися к ним в гости призраком и объявила: "Его величество король Англии Ричард III Плантагенет". В комнате повисла напряжённая пауза. "Что? Не ожидали?" не спуская глаз с детектива, проворчал король. "Признаться, нет", подтвердил Стивен. "Я так и думал". Не бойся терзаетесь вопросом, что нужно здесь этому кровавому душегубу. Вы пришли сюда как наш клиент, быстро нашёлся Шейли Холпс. А не я, не мой напарник, не имеем обыкновения плохо думать о клиентах. Что ж, похвально. Медленный всё так же не спускаюсь с собеседников холодных буравчиков прозрачных глаз, проговорил Ричард III. Тогда, надеюсь, С вами можно иметь дело. Позвольте всё же узнать, что привело вас в наше агентство, поддержал беседу Стивен. Я ищу справедливости, только справедливости, ничего более. Я прошу вас обелить меня в тех делах, которые действительно совершал. Не знаю, полокать ли в крови мои руки, никогда не пробовал измерять, но Крови я пролил немало, и частенько сожалею, что этого оказалось недостаточно. Каждый раз моя великодушие оборачивалось измены, и одна из них привела к моей смерти. Да и наплевать. Я сражался, правил, любил, и я делал то, что считал нужным. А значит, хорошо пожил, и сегодня ни в чём не раскаиваюсь. Так, да чем же мы вам можем помочь?" удивился Шейли Холпс. "Как это чем? Вы ещё спрашиваете?" В голосе Ричарда слышался гнев. "Ну-ка вспомните, что сразу приходит в голову при упоминании моего имени. Давайте, не стесняйтесь. Вы не похожи ни на святош монахов, ни на идиотов. Этот в бурнусе вообще похож на демона." А те и подавно тупицами не слывут. «Король-горбун!» — осторожно предположил Стивен. «Вот именно! Как же иначе?» Призрак ощерился в недоброй ухмылке и повернулся на месте, демонстрируя отсутствие горба. «Король-горбун! Это я! Давайте, давайте расскажите, как я разграбил страну, потратив золото на драгоценности и шлюх!» Как я убивал всех не согласных с моей злобной волей. Что же вы молчите? Я слышал, вы умеете говорить. И главное, речь короля звучала холодно и жёстко. Не забудьте упомянуть, как по злобному приказу кровавого государя в Тауэре были умерщвлены невинные крошки, мои племянники. Тин начала метаться из угла в угол, а затем остановилась и вновь заговорила. Все уж забыли, как при мне возродилась торговля, как я приструнил судебных мздоимцев и запретил им взимать насильственные поборы, как я покровительствовал музыке и архитектуре. Все забыли, что даже гербовый колледж основал я, чтобы навести порядок в рядах дворянства. Но с лёгкой руки некоего мутного барзаписца все, как тупые бараны, поверили, что я у Мариу в темница своих племянников. Так вот, голос короля зазвенел на бабпном колоколом. Я желаю восстановить справедливость. Я не убивал этих мальчишек. Долее того, когда я пал в битве при Босворте, они были ещё живы. Так что этот мерзкий упырь «Граф Ричмонд, называвший себя Генрихом Седьмым, виновен в их смерти. А вовсе не я. Я обращаюсь к городу и миру. Я требую справедливости». «Что ж», — выдавил опешивший Шелли Холпс, — «это и разумно, и достойно уважения». «Тогда вперед, во имя чести!» справедливости и славы господней. Напоследок выкликнул призрак и тут же исчез. А только и успел выдохнуть Стивен. А как насчёт гонорара? Ты же слышал, с хмурой усмешкой бросил Раджив. Во имя чести и справедливости и славы господней. С деньгами сложнее. Голова комадора Ульфхёрста маячившая в стороне, чтобы не мешать пылкой речи павшего в битве короля. Вновь заняла место в центре комнаты. Дело в том, что первыми тело его величества на ратном поле Боссорта обнаружили мародёры, а не слуги. Поэтому ничего ценного, кроме помятых, разбитых в схватке доспехов, при нём уже не было. Его похоронили во францисканском аббатстве в Лестере. Однако при Генрихе VIII монастырь был разгромлен, а тело выкинуто из алтаря, и то ли сброшено в речку, то ли зарыто невесть где тайными сторонниками Йорков. В любом случае призрак Ричарда, крайне недовольный своим внешним положением, разгуливает в районе бывшего аббатства Грейсфатерс и требует, чтобы все встречные падали перед ним ниц, преклоняли колени и сходились с дороги. После встречи с королём многие люди сходят с ума. Говорят, что его видят также и лошади. А поскольку дело происходит неподалёку от моста, то короля Ричарда обвиняют во множестве крушений экипажей. Завидев привидение, кони в ужасе несут без остановки и падают в реку «Это все понятно!» — кивнул Стивен «Бедственное положение короля вызывает искреннее сочувствие И я даже готов поверить, что Ричард не отдавал приказа убить своих юных родичей Вот только кто будет оплачивать накладные расходы?» Признаться, я не совсем понимаю, от чего борясь за справедливость, мы должны отказаться от того, что причитается нам по справедливости. Кстати, Иван не забыл, перебил его Комодор Ульфхёрст. Хочу уточнить. Лард Эдмунд Хоуп. Это ведь твой предок? Да, удивлённо кивнул Стивен. До того, как наш род перебрался в Уэльс, мы и впрями именовались Холпами, и Лард Эдмунд мой предок. Вот и отлично. Тогда наприги в свободное время мозги и придумай, как ненароком, но при свидетелях найти в гостинице Тальбо тайник с завещанием королевы Шотландии Марии Стюарт, в котором она отписывает принадлежащий ей замок Тэтричт Касл потомству Эдмунда Хоупа по мужской линии. На лице коммодора появилась довольная улыбка. «Да-да, я знаю, ты сейчас заявишь, что королева не была нашим клиентом, но, видать, погибшие во время поединка джентльмены были ей чрезвычайно дороги, и потому она решила отблагодарить вас с Радживом за разгадку тайны». «Но...» — сдавленно начал Стивен. «Какие еще но?» — скривился коммодор. «Подписи печать были поставлены королевой и лично, хотя и несколько посмертно». Дело не в этом, вздохнул Стивен. Даже если мне удастся разоиграть случайное обнаружение, звичай не оно обязательно вызовет много вопросов у законников, поскольку у Эдмонда Хоул побыло два сына. Мой род идёт от младшего. Его потомки при Карле I перебрались в Уэльс и стали там именоваться Холпсами. Потомки же старшего сына продолжают носить фамилию Холп. И по закону именно они наследуют замок «На сегодняшний день мой дальний родственник Джон Адриан Луис Хоуп, седьмой граф Хоуптон, является губернатором провинции Виктория в Австралии. И если верить газетам, весьма неплохо справляется со своими обязанностями. Возможно, он будет рад новому приобретению. Вот только ко мне, а уж тем более к Радживу, замок, к сожалению, не будет иметь никакого отношения». «Да!» — голова Улфхерста обескураженно покачалась в воздухе. «Досадная оплошность! А я-то уж надеялся, что королева Мария заплатит за короля Ричарда! Ладно!» — вздохнул Комодор. «Считайте, что ваш гонорар будет начислен из моей доли за предыдущие дела!» Стивен вопросительно поглядел на молчавшего до Толера Джива. «Хорошо!» — кивнул Сик. «Пусть будет так. В конце концов, иногда и короли...» нуждаются в высшей справедливости. Ну а что, с чего начнём? Обрадованный решением саратников, поинтересовался Камодор. Как обычно, глядя в окно, вздохнул Раджев. Сначала установим состав преступления, хотя Ричард III настаивает, что всё, что нам известно об убийстве принца сплошная фальсификация. Да, мне он тоже твердил, что не убивал Эдварда и Ричарда. И вы склонны ему верить, поднял бровь Шейли Хоупс. Я хорошо помню школьные учебники истории. Как-то раз мне пришлось зубрить его 6 часов после уроков. Хоть сейчас готов подробно рассказать обо всех злодеяниях короля. Ричард III не тихийная барышня, чтобы стесняться поступков, совершённых в здравом уме и твёрдой памяти. За свою жизнь он прикончил больше людей, чем родилось в одной деревне с начала её существования. И если он говорит, что не трогал малолетних родственников, то ущербный имеет на то причину. Я могу назвать сразу три причины скрывать правду. Пожал плечами Раджев. Во-первых, в жилах мальчишек текла королевская кровь. Уже поэтому их убийство никак нельзя назвать заорядным. Во-вторых, они были ближайшими родственниками Ричарда. Это обстоятельство также является отягчающим. В-третьих, это детоубийство. Пожалуй, хуже этого преступления могло быть лишь открытое служение дьяволу. Полагаешь, что убийство нечасных принцев это всё-таки дело рук Ричарда? Просто напоминаю. что привидения умеют врать не хуже, чем живые люди, не правда ли, Комадор? Я всегда говорю только правду, возмутился Ульфхёрст. А после смерти так тем более. А вас и речи нет. Но вспомните адмирала Дрейка, тот был не прочь соврать или упустить что-нибудь важное. Вот за одной разберёмся, парировал витающий по комнате призрак. Лично я верю королю. Хорошом «Итак, Стивен, ты хотел рассказать, что же там все-таки произошло, во всяком случае, по официальной версии?» Стивен Шелли Хоупс кивнул и заговорил тоном, которым, вероятно, много лет назад отвечал уроку «Доски». Чтобы занять престол, герцог Ричард Глостер, младший брат короля Эдуарда IV, сплел коварную интригу, в результате которой и сам покойный король и его дети были объявлены бастардами, а брак короля недействительным. Зная суровый нрав Ричарда, парламент не посмел ему возразить и принял так называемый акт о престолонаследии, согласно которому 12-летний король Эдуард Пяти и его девятилетний брат герцог Ричард Йоркский, а также и сестра Елизавета лишались всяких прав на корону. Но Ричарду Глостеру и этого показалось мало. Едва шеф на трон, он задумал лишить жизни несчастных племянников. Вся вина которых состояла в том, что они были детьми его старшего брата. Сначала на убийство принц он подбивал своего ряновского сторонника, герцога Бекингема. Но тот пришёл в ужас от подобного предложения и сбежал в Лондон, где вскоре поднял мятеж. А помощью ему из Британии устремился граф Ричмонд, будущий король Генрих VII. Однако штормы загнали его и с кадру обратно в порт, и в останнее захлебнулось. Тем временем Ричард III нашёл совершенно беспринципного злодея Джеймса Тиролла. И тот без лишних колебаний организовал убийство. Двое его слуг удавили мальчиков подошками, а затем спрятали трупы под лестницей и забросали камнями. Занятно, очень занятно, наморщил лоб Раджив. Интересно, как они в дальнейшем рассчитывали объяснить исчезновение столь заметных особ? Не знаю, покачал головой Стивен. В учебнике этого не было. Хорошо. А что же там ещё было? Сейчас вспомню. А, Ричард III подавил мятеж и казнил Бэкингема. Потом приплыл Ричмонд. Состоялось знаменитое сражение при Босворте, во время которого Ричард и погиб. Картина более или менее понятна, сказал Раджиф и задумчиво прикрыл глаза. А Чэрил перед смертью во время исповеди признался в убийстве. Вскоре, несмотря на тайну, исповедь об этом стала известна лорду канцлеру Англии Томасу Мору, автору книги Истории Ричарда III. Кстати, Шекспир написал свою знаменитую пьесу, опираясь в том числе и на эту книгу. Вот, кстати, у Шекспира есть замечательная сцена, которая, словно специально была написана для нас, вспомнил Стивен. Ну-ка, ну-ка, что ты имеешь в виду? В ночь, перед битвой, вокруг Ричарда, суля ему отчаяние и смерть, витает целый сон призраков, тех, чьи жизни он погубил. В том числе его жена Анна Невилл, королей Генрих VI и Эдуард IV, герцог Бекингем и брат Ричарда, герцог Кларенс. «А дети, убиенные им дети, там упоминаются?» Внимательно глядя на друга, скороговоркой уточнил Раджиф. «Нет!» О детях там ничего не сказано. Это все-таки пьеса, а не протокол. Если верить Томасу Мору, их к этому времени уже должны были убить и похоронить без христианских обрядов. Странно, что они там не витают. В учебнике об этом ни слова, пожал плечами Шейли Хоупс. Но, впрочем, Шекспира там не было, как и Томаса Мора. Будущему лорду-канцлеру в тот момент, если не ошибаюсь, было около пяти лет. Но ну да, вряд ли бы он опознал призраков, даже если бы оказался около Босворта. Но если предположить, что дыма без огня не бывает и какие-то призраки вокруг Ричарда III кружились, а это, кстати, можно уточнить у него самого. Значит, вы, комодор, сможете их отыскать. Думаю, Ричарду о них лучше вообще не спрашивать. Мало ли, что он захочет утаить. Свидетели же всегда облегчают расследование, даже когда пытаются ввести следствие в заблуждение. Хорошая мысль. Я займусь их поисками, улыбнулся Ульфхёрст. Послушайте-ка, у вас на Бейкер-стрит скоро можно будет открывать отель для бывших винценосных особ. Призрак жутко словно полуночный филин расхохотался. Ну что ж, ждите. Думаю, найти их будет несложно. сказал Ольфхёрст и незамедлительно растаял в воздухе. А мы что будем делать? поинтересовался Стивен. Я полистаю книгу Томаса Мора. Она внушает мне больше доверия, чем пьесы Шекспира. А тебе, пожалуй, стоит заняться самообразованием. Что тебя не устраивает? нахмурился Шейли Холпс. Я, между прочим, только что дословно пересказал учебник. Можешь проверить. в твоей памяти я как раз не сомневаюсь, кивнул Раджив. Но думаю, тебе следует сходить в тауэр, погулять там, поговорить со служащими и измерить все расстояния своими ногами. Может, отыщется какая-нибудь зацепка. Как известно, учебники истории пишутся для того, чтобы люди знали только то, что выгодно власти. В общем, не верь в эту ахинею про шторм, загнавший корабли обратно в порт. И про то, что Ричмонд смог приплыть в Англию только после казни Бекенгема и гибели принцев. А смотрись там. Представь, что мы заняли исходную позицию, а противник затаился в джунглях. Надо понять, как действовал враг. Стивен Кивнул. Хорошо. Можешь не сомневаться. Если там есть что увидеть, я это увижу. Стивен задумчиво снял фуражку и вытер бытую голову клячом платком. Несколько тёмных мокрых снежинок тут же упали ему на макушку. Летенант помурщился и ещё раз пустил в ход платок. Мощная твердыня на берегу Темзы производила зловещее впечатление. Остановившись во дворе не подалёку от поворотшей лихоупс, начала осматриваться, думая не столько о достопримечательностях, «Сколько о количестве бойцов, необходимых для защиты такой громадины?» «Господин офицер желает осмотреть Тауэр?» Раздался поблизости незнакомый голос. Шейли Хоупс повернул голову. Рядом стоял долговязый субтильного вида немолодой джентльмен в придворной ливреи с вензелем королевы Виктории. Совсем недорого. Всего за пару фунтов я готов обойти с вами нашу замечательную крепость и рассказать обо всём, что происходило здесь с тех пор, как епископ Гендаль взложил основание Белой башни. Поверьте, я тут работаю больше 20 лет, и вряд ли кто-нибудь знает историю Тауэра лучше меня. Позвольте представиться. Джордж Крей, 12-й из Крейев, когда-либо работавших в Тауэре. Стивен радостно заулыбался. Отлично, сэр. Полагаю, вы как раз тот, кто мне нужен к вашим услугам. Итак, Стивен выдружил фуражку на лоб. Сегодня у меня нет времени на осмотр всей крепости. Я бы хотел увидеть темницу, в которой тамили шубённые принцы. Он вытащил из кармана пару серебряных монет и протянул их служителю. На лице того появилась торжествующая усмешка. Боюсь разочаровать вас, сэр. «Но таких застенков в Тауэре нет». «Как это нет?» — удивленно выпучил глаза детектив. «Просто нет и все». «Но ведь принцы были убиты в Тауэре, не так ли?» «Во всяком случае, в Тауэре было обнаружено захоронение, которое считается могилой короля Эдуарда V и принца Ричарда Йоркского». Но, видите ли, почтеннейшие, мрачные застенки и сырые казематы это всё позднейшей выдумки. Во времена Эдуарда IV Тауэр был не тюрьмой, а королевской резиденцией. Мальчиком для проживания была выделена отдельная башня. Они имели всё необходимое, а их слуги свободно входили и выходили из Тауэра. «Словом, кроме запрета на выезд из крепости, свобода их ничем не была ограничена. Пойдемте, я вам покажу». Служитель с жестом предложил обескураженному Стивену следовать за собой. «Как вы, наверное, знаете, ситуация была довольно мерзкая. Ричард отчаянно рвался к власти. Чтобы избавиться от законных претендентов на корону, он раскопал весьма мутное дело». Епископа Бадский очень своевременно вспомнил, что в молодости ему довелось венчать короля Эдуарда IV с некой Элеонорой Батлер. И к моменту женитьбы короля на матери принцев этот брак не был расторгнут. Таким образом, оба мальчика и их сестра становились бастардами. Акт о престолонаследии, лишавший детей покойного короля прав на корону, Парламент, естественно, под давлением принял без всяких отлагательств. Однако в жилах этих детей текла кровь Плантагенетов, и Ричард хорошо об этом помнил. Королевские бастарды всегда обладали у нас в стране немалым влиянием. А кто такая эта Элеонора Батлер? перебил его Стивен. Не знаю, дёрнул плечом гид. Вот взгляните, Белая башня, первое здание в Тауэре. Вообще Тауэр для британской короны место довольно необычное. К тому моменту, когда Вильгельм завоеватель разгромил короля Гаррильда Саксонского при Гастингсе, Лондон ощущал себя таким независимым городом. Он не пожелал смириться с тем, что у Британии появился новый правитель, и поэтому у городских ворот Вильгельма Завоевателя поджидала толпа вооружённых лондонцев, жаждавших дать бой захватчику. Вильгельм разгромил их, и лишь после этого смог войти в Лондон. Для того, чтобы утвердить свою власть над городом, он приказал заложить Тауэр. Долгое время лондонцы смотрели на крепость с ненавистью. Однако с той поры, как город превратился в столицу королевства, а короли утвердили определенные права и вольности местного самоуправления, между Лондоном и Тауэром утвердился шаткий мир». «А к принцам эта башня имеет какое-то отношение?» Дослушав до конца пространную речь гида, поинтересовался детектив. «Считается, что имеет. Именно здесь, в 1674-м, во время ремонта лестницы, ведущей в часовню, и были обнаружены два детских скелета». Человек-леврея сокрушенно вздохнул. «Считается, что это были останки детей несчастного короля Эдуарда IV». «Пойдемте дальше. Здесь у входа находилось караульное помещение. Здесь стоял пост круглосуточной охраны. До часовни путь довольно неблизкий. Видите ли, предполагалось, что ничего не должно отвлекать идущего в храм Божий от мыслей о Всевышнем. Поэтому туда вела отдельная лестница из покоев, в которых и жили королевичи. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж». Здесь у лестницы и вон там дальше тоже стояли посты. Как видите, господин лейтенант, башня хорошо охранялась. Да, задумчиво кивнул Стивен. Я уже оценил. Сюда было не просто войти, если не иметь на то специального разрешения. Провожатый с улыбкой поднял указательный палец. Вряд ли убийцы предъявляли на постах какие-то документы или особые указы. Слишком много лишних глаз. Кстати, да, хмыкнул гид. Я об этом даже не подумал. Стивен молча кивнул и пошёл вслед за служителем. Вот здесь находилась приёмная зала, в которой отрешённые от трона принцы встречались со своими друзьями и принимали делегации торговцев. Странно, хмыкнул детектив. И что же? Ричард III не опасался заговора? Конечно, опасался. Поэтому у него были осведомители во всех делегациях купцов и компаниях юных аристократов, посещавших Эдуарда и Ричарда. Таким образом, развишив им свидания, король знал о планах принцев гораздо больше, чем если бы просто изолировал их от внешнего мира. Что ж, разумно, согласился Шейли Холпс. Теперь, пожалуй, идти в спальню. Перед вами та самая кровать, на которой в роковую ночь почивали сыновья Эдуарда IV. Ага, задумчиво отозвался Шейли Холпс, оценивая ширину скрытого под балдахином ложа. Если я не ошибаюсь, дело происходило летом. Да, не позднее августа 1483 года. А почему вы спрашиваете? Уж простите моё любопытство, но у вас очень необычный взгляд на вещи. Это вызывает интерес. Пожалуй, отвечу. Обычно дети спят широко раскинувшись, если кровать позволяет. Это вполне позволяет, но они легко уместятся четверо мужчин, не говоря уже о двух совсем юных мальчишках. В августе здесь должно быть чертовски душно. Поэтому вряд ли принцы спали крепко, прижавшись друг к другу, как в холодную пору. Хотя даже в мороз тут должно быть жарко от каминов. Но это не всё. Насколько я понимаю, в этих апартаментах должно быть два входа, каждый из которых охранялся как минимум двумя часовыми. Да, да. До второй двери мы ещё не дошли, верно? Да, верно. Я, пустим, коварный тирал послал своих людей умертвить несчастных мальчишек. Убитьцы, вероятно, зашли через ту же дверь, что и мы. Я даже допускаю, что каким-то образом они смогли нейтрализовать стражу, охранявшую эту дверь. Но стражники у второй двери продолжали нести караул. Верно, но к чему вы клоните? Погодите. Давайте предположим, что я коллекционирую странности, ответил Стивен. И вот одна из них Скажите, кровать всегда стояла вплотную к стене, так ведь? Её не двигали с тех пор. Нет, всё стоит как стояло. Стало быть, убийцы имели прямой доступ только к одному мальчику. Для того, чтобы добраться до второго, им нужно было залезть на кровать, что, конечно, несложно. Но есть одно маленькое, и всё же довольно увесистое, но в учебнике истории написано, что обоих принцев задушили подушками. Это я вам скажу, довольно непростое дело. В первый ингдавение жертва отчаянно вырывается и бьётся за жизнь. Конечно, один убийца мог держать подушку, а второй навалиться всем телом на принца, но даже в этом случае не было никакой гарантии, что второй мальчик не проснутся. А если бы он проснулся, то поднял бы крик, на который прибежали бы стражники, охранявшие вторую дверь. Собеседник Шейли Хоупса задумчиво взглянул на лейтенанта Деванширских стрелков. «Что вы этим хотите сказать?» «Лишь то, что сказал. Я коллекционирую странностей. Коль скоро шум не поднялся, значит, на то имелась какая-то веская причина. Например, принцев могли сначала опоить снотворным или оглушить и лишь потом задушить». «Верно, их и впрямь могли оглушить». Уцепился за подсказку служитель Тауэра. Да, вы чрезвычайно наблюдательны. Для офицера наблюдательность совершенно необходимое качество. Пойдёмте дальше, если вы не против. Они покинули спальню и подошли ко второй двери. Вот она, совсем рядом, констатировал провожатый. Скорее всего, здесь бы сразу услышали возню в спальне, а уж тем более крики. Яма, в которой скрынили принцев, находится с этой стороны. Спросил Стивен. "Да. Значит, убийцы вошли через эту дверь. Иначе им долго бы пришлось объяснять страже, зачем они выносят из апартаментов тела их высочеств. Вы снова правы, однако эта лестница ведёт только в часовню, следовательно, убийцы должны были прятаться именно там. Это в свою очередь даёт ещё одну странность". "Радостно, словно найди ответ на давно мучивший его вопрос", воскликнул гид. Представьте себе стоявших на посту часовых. Они откровенно скучали, поскольку понимали, что стоят для проформы, и что с этой стороны никто появиться не может. И балли tenant вечером совершил обход всей башни и тщательно осмотрел часовню. А ион за годы службы изучил до последнего завитка резьбы на амвоне. И вдруг, откуда ни возьмись, на лестнице прямо перед стражниками появляются подручные тирала. Да, согласился детектив. Странность вполне весомая. Дарю щедро улыбнулся Крей. Ведь может вы знаете, сколько раз в день происходило здесь смена караула? Конечно, знаю. Сначала было шесть смен по 4 часа. Затем, когда герцог третий отправился подавлять мятеж герцога Бекингема, смен стало меньше, поскольку часть солдат во главе с Томасом Тиролом отправилась с войском короля. Вы хотели сказать с Джеймсом? Нет, с Томасом. Джеймс это его старший брат. Томас служил лейтенантом Белой башни. А об убийстве мы знаем из так называемого покаяния Джеймса Тирова, задумчиво проговорил Стивен. Да, но тут есть ещё один странный момент, вздохнул служитель. Дело в том, что о деталях убийства нам известно как раз из исповеди Джеймса Тирова. Однако самого документа, на который ссылаются Томас Мор и многие другие, похоже, никто не видел даже в те времена. Вы что же? Хотите сказать, что всё это выдумка? удивился Стивен. Я всего лишь делюсь с вами ещё одной странностью, а вы уж сами решайте, добавлять её в свою коллекцию или нет. Благодарю, сэр. Вы очень любезный. Некоторое время они шли молча. пока наконец не оказались возле лестницы, ведущей в часовню. Вот здесь в 1674 году были обнаружены детские скелеты, которые принято считать останками принца. Да, тащить недалеко. Но почему здесь? Это как раз довольно просто объяснить, хотя посетители никогда не задаются подобным вопросом. Видите ли, с отхожими местами в Таоэре всегда была проблема. Поэтому наши предки частенько ходили по нужде под лестницей. Так что вонь маскировала любой запах, в частности разлагающихся трупов. Разумное объяснение. Но я всё же ничего не понимаю. Здесь под лестницей находилась какая-то яма, в которую сбросили тела, завёрнутые, не знаю, в покрывало или ещё во что-то. А потом Яму закидали камнями. Ну, если верить Тирылу, именно так оно и было. Откуда под лестницей взялась яма? Как она там вообще могла появиться? Почти взвыл Стивен. Это же нелепость. Лестницы испытывают большую нагрузку и потому укрепляются лучше, чем остальные части пола. Ну хорошо, яма. Но откуда взялись камни? Подручные Тирыло принесли их заранее. принесли их по апартаментам со словами: "Не обращайте внимания". И никто не обратил внимания на то, что после исчезновения принцев кто-то завалил камнями отхожее место стражников. Такое разве возможно? Нет, покачал головой Джордж. Это действительно какая-то нелепость. Детектив вдруг остановился. Скажите, а вы сами видели эти скелеты? Да, они находятся в Вестминстерском аббатстве. Лет 10 назад мне довелось работать там, и, конечно, я на них взглянул. Стоп, остановил его Шейли Холпс. Скелеты были целыми? В каком смысле целыми? Они имели видимые повреждения? Нет. Проклятье. Устало выдохнул Стивен. Что-то не так. Если когда-нибудь у меня будет много денег, я скуплю все учебники, в которых рассказывается об убийстве принцев, и сожгу их в печи. Жаль, что не смогу сделать нечто подобное и с их автором. Подумайте сами. Кто-то убил принцев, незаметно вынес тела из спальни и отнёс их к леснице. Не весть откуда под лестницей взялась яма, и не весть откуда рядом оказалась достаточно много камней, чтобы забрасывать ими трупы. Трупное окоченение ещё не наступило, поэтому детские тела были мягкими и податливыми. А теперь скажите, можно ли быстро забрасывать трупы камнями, а убийцы наверняка спешили и не сломать при этом ни единой кости? Нет. Это невозможно. Там все кости должны быть переломаны. Крей молча кивнул, затем задумчиво протянул: "Всё это поистине достойно восхищения. Простите, сэр, не знаю вашего имени, но я бы хотел вернуть 2 фунта, которые вы мне заплатили. Получается, я вас лишь довёл до нужного места, а по-настоящему интересную историю вы рассказали уже сами". Когда Стивен вошёл в квартиру, его напарник сидел за столом и листал толстую старую книгу. Ну что, как успехи? поинтересовался Раджив, поднимая утомлённый взгляд на детектива. Да как сказать? лейтенант подсел к столу, раздражённо сбросил фуражку и потёр виски. Ерунда какая-то получается. А если поподробнее? Стивен прочистил горло и начал рассказывать о своём походе в Тауэр. Словом одном, можно сказать с полной уверенностью: оба принца мертвы, наконец резюмировал он. Какое дельное замечание, хмыкнул Раджев. По-твоему выходит, что, во-первых, найденные под лестницей скелеты не имеют никакого отношения к королевичам, а во-вторых, все эти истории, он похлопал рукой по развёрнутой книге, не более чем нелепая выдумка. Так оно и есть. А что у тебя? Тоже есть одна странность. Вот смотри, это основополагающий труд, на который ссылаются все, кто пишет о Ричарде Третьем и его преступлениях. Даже Шекспир почти не отступал от первоисточника, хотя и старался максимально драматизировать историю Ричарда. Однако сам Томас Морр ссылается на какие-то невнятные источники, вроде показаний безымянных слуг и исповедь Тирола. «Которую никто в глаза не видел!» — вставил детектив. «Ты это уже выяснил?» «Молодец!» «Действительно, никакого документа, который можно было бы прочесть и подвергнуть экспертизе, по-видимому, не существует». «Во всяком случае, его нет в научном обороте. Возможно, его никогда и не было. Да и странно предполагать, что католический священник, позабыв о нерушимости тайной исповеди, передал кому-то последние слова умирающего». «Согласен!» «Но это еще не все». Перебил его Сикх. Знаешь, кем был отец Томаса Мора? Откуда мне знать? Он уж верно не просто людьмином, возможно, юристом. Правильно. Джон Мор, отец будущего канцлера, был судьёй суда королевской скамьи. Естественно, исчезновение принцев, а ведь на следующее утро ещё никто не знал, что они мертвы, наделало много шума. В ту пору короли менялись так часто, а власть их была так зыбка, То скорее всего, большая часть лондонцев поверила в побег королевичей. Слухи распространялись быстро, и народ полагал, что сыновья Эдуарда IV вот-вот где-нибудь объявятся. Может, не сразу, а по достижении совершеннолетия, но обязательно объявятся. Как бы то ни было, они пропали, не оставив прощальные записки с текстом вроде: "Можете нас больше не искать. Нас убили. Прощайте". Уж кто-кто судья высшего королевского суда владел полной информацией об исчезновении принцев. Да сколько я помню из учебника, король так и не назначил расследования и не объявил своих племянников в розыск, поскольку знал, что они мертвы. Раджив покачал головой. Возможно, этот король был самим воплощением жестокости. Ничего об этом не знаю, однако глупцом он точно не был. Возможно, он бы обязательно организовал расследование и скорее всего нашёл бы трупы, правда, не принцев, а каких-нибудь бродяг. Однако выглядело бы это всё вполне достоверно и убедительно. Ничего этого он не сделал только по одной причине. Его не было в Лондоне. Он занимался подавлением мятежа Бекенгема. Так что, по сути, «Основным и притом самым информированным свидетелем для Томаса Мора должен был стать его отец, судья Джон Мор. Но здесь...» — Раджив захлопнул книгу. «Его воспоминаний нет. И вот это очень странно». В этот миг, не давая Сикху закончить разговор, под облупившимся потолком детективного агентства возникла голова коммодора Улфхерста. «Рад вас снова видеть, парни!» — провозгласил он. «Несите сюда виски!» «Успешно!» — радостно уточнил Стивен. «Может быть, может быть. Неоднозначно. С одной стороны, никого из упомянутых Шекспиром призраков я не нашел. Уж не знаю, кто привиделся Ричарду Третьему или почтеннейшему Уильяму Шекспиру. Однако их там нет, никто о них не слышал и никто их не видел». «Да, новость довольно странная, хотя, с другой стороны, ожидаемая. Погодите, я еще не договорил». Всю эту доблестную знать я не нашёл. Зато отыскал убийцу. Каво ты из людей тирыла или может его самого? Нет, никого из этой троицы. Впрочем, я слышал, что какого-то тирыла можно отыскать в окрестностях Лестера, неподалёку от места сражения. Наверняка король знает, где его найти. Отправляйся туда, а пока держите мой. Комадор хохотнул. Улов. Этот парень утонул в Темзе. Впрочем, он сам всё расскажет. Ульф Хёрст и сейчас, так же внезапно, как и появился. А где же, начал Болораджев, но сразу осёкся. Не спрашивать же у пустоты, где искать обещанного убийцу. Вы хотели меня видеть, раздалось у них за спиной. Детективы быстро обернулись. В дальнем углу в тени высился призрак в длинном плаще. Вероятно, да, кивнул Стивен. Как вас звать? Моё имя настолько никому не интересно, что я сам не помню его. Если желаете, можете называть меня Корбе, не слишком дружелюбно ответил гость с сыскного агентства. Что ещё вас интересует? Моя профессия я убийца. Без ложной скромности скажу, что во Франции я долгое время считался лучшим в своём ремесле. Я так понимаю, вы француз, уточнил Шейли Холпс. От первого вздоха до последнего дня. Что же вы делали здесь? Глупый вопрос. Очевидно, что работал. Меня и моих людей наняли провернуть одно плёвое дельце, которое увы оказалось не таким простым, как меня уверяли. Вы должны были проникнуть в тауэр и убить принцев. Именно так. Не спрашиваю вас о страже, но вас не смущало, что это дети? Я уже не говорю о том, что в их жилах текла королевская кровь. Я вижу, ты полный идиот, парень, отозвался убиться. Когда ваши ублюдочные войска ушли из нашей благословенной Франции, мне было 3 года. А до этого ваши отродье десятки лет грабило, убивало и насиловало моих соотечественников. Мой отец был верным слугой короля и охотился на гнусных тварей, которых у нас называли «бургунцами», хотя среди них встречались и англичане, и валоны, и прочий сброд. Когда мне было восемь, отца повесили за ребро на крюк в местных рядах те самые «бургунцы». На счастье, его младший брат, мой дядя, выжил и запомнил убийц отца. Первому из них я перерезал глотку, когда мне было десять. Дядя его держал, тот просил о пощаде, Да о какой пощаде могла идти речь? Позднее я зарезал еще троих, но уже сам. Остальных найти не удалось. Ты хочешь спросить, знаю ли я, сколько человек убил в своей жизни? Никогда не интересовался. А когда мне предложили ликвидировать английских принцев, я вначале даже отказывался брать деньги за работу. Сильно досадовал, что эта мысль не пришла мне в голову самому. А кто предложил? Словно между прочим спросил Раджев: "Демон, ты дурак? Неужели ты думаешь, что заказчик приходит к исполнителю и обсуждает с ним детали покушения? Предложение я получил от человека, который на протяжении многих лет приносил мне свежее мясо. Одно могу сказать точно: Всё было обставлено очень серьёзно. Вернее, мне казалось, что серьёзно. Мне дали подробный план Тауэра со всеми коридорами, переходами и закоулками. Сказали, что охрана из-за войны ослаблена. Часть людей отбыла к королю Ричарду. К тому же, там в белой башне у нас имелся свой человек. Как его звали? Призрак хмыкнул. Прежде я бы вам ни за что не сказал. Но сейчас-то это не имеет значения К тому же он был англичанином Это был местный лекарь Джон Аргентайн По легенде мы должны были принести ему большой ларец с лекарствами Доктор обязался впустить нас в башню, устроить на ночлег и опоить стражников Затем в дело вступали мы В ларце имелось второе дно Под мазями и притираниями хранились два кинжала По требованию заказчика принцы должны были быть убиты именно этим оружием. Почему? Там были какие-то гербы, но я их не помню. Возможно, это были гербы сторонников короля, а может, кого-то из Ланкастеров казнённых по приказу отца этих юнцов. Мне было глубоко наплевать. Даже наоборот. Я бы от души посмеялся, если бы благодаря такой уловке ещё кому-нибудь из ваших снесли голову. Совершив убийство, мы должны были выйти из башни по трубе, через которую в Тауэр поступала вода из Темзы. На берегу нас должна была поджидать лодка, которая доставила бы нас на корабль, готовый в любой момент поднять паруса и выйти в море. Словом, пока бы все хватились принцев, нас бы уже не было в Англии. Но всё сорвалось. Никчемные, по словам заказчика, охранники Оказались настоящими профессионалами и отменными бойцами А поить их не удалось Вероятно, они что-то заподозрили и были на стороже Мы вступили с ними в бой и оба были ранены Должно быть, мой напарник вскоре погиб А я смог вырваться из башни, залезть на стену и прыгнуть в воду Но удар об воду был чересчур силен А рана слишком глубока Так что вы выплыть мне не удалось. Ну что? Вы довольны? Пожалуй, один лишь вопрос, быстро проговорил Раджев. Всё это происходило при жизни Ричарда III? Да. И у него не было в Лондоне, но он был жив и здоров. А теперь несите, что у вас есть: виски, джин, коньяк и побольше. Я чертовски продрог в этой вонючей реке. Едва служанка принесла детективу и его помощнику яичницу с ветчиной и слегка обуглевшиеся тосты с апельсиновым джемом, как в зале появился комодор. "Привет!" радостно провозгласил он, зависнув над яичницей. "Как вы это едите? Всё пережарено." Стивен дёрнул плечом. А потом и пьём отличный чай, и, вероятно, лучший в Лондоне кофе. Раджив варит его как никто другой. А то, что под этим названием подают здесь, это и не кофе вовсе, а мутная жижа, которой из крепостных стен поливают нападающих. В комнате появился Раджив с посеребрённым кофейником в руках. О, вот и ты, радостно отреагировал Ульфхёрст. Отлично. У меня для вас прекрасная новость. Я нашёл его. Гаво кирла. Томас отырала бывшего лейтенанта Белой башни Тауэра. Я долго разговаривал с ним, пока вы дрыхли без задних ног. Одно могу сказать точно. Не он, не его люди, принцев не убивали. Так его никто и не обвиняет. Обвиняют Джеймса. "Это недоразумение", хмыкнул Комадор. Старший из братьев Джеймс приехал в королевскую резиденцию, чтобы получить личные распоряжения от короля Ричарда перед его отъездом на Маврикий. Джеймс Кирл был назначен комендантом крепости Дин, которая защищала подступы к Кале. Действительно, в тот день, когда Джеймс виделся с королём, он ночевал у Томаса, но всего лишь одну ночь, а затем сразу уехал. Впрочем, что я рассказываю? Погодите. Гемадор исчез и вскоре появился вместе с ещё одним призраком, из груди которого торчало обломок копья. Прошу, если не любить, то жаловать. Сэр Томас Тирал. Убит на Босвортском поле, один из последних защитников короля. А это мои друзья, отрекомендовал Ульфхёрст. Если кто в мире способен распутать твоё дело, то это они. Если я могу чем-то помочь, джентльмены, спрашивайте, после некоторой паузы глухо проговорил рыцарь. Правда, представления не имею, чем могу быть полезен, скажите, сэр, начал Стивен. Вы командовали охраной принцев? Я возглавлял охрану белой башни ещё до того, как там ощутились Эдуард и Ричард. Ну, можно сказать и так, я охранял их до тех пор, покуда король не потребовал, чтобы я прибыл к нему с отрядом. «С той поры и до злополучного сражения при Босворте, где я погиб, как воин и был забыт меж камней, как издохший бродячий пес, я больше не появлялся в Лондоне». «Но король не отрешал вас от должности, и вы продолжали возглавлять гарнизон Белой башни». «Верно, хотя фактически там командовал мой помощник». «Он докладывал вам обстановку?» «Да, конечно». «Он сообщил вам о неудачном покушении на принцев». Да, он послал гонца незадолго до последней схватки с Бэкингемом. Покушавшихся было двое, одному удалось сбежать. Это были французы. Второму удалось взять живьём, но как ни старался доктор Аргентайн, спасти раненого не удалось. Я доложил об этом королю. Тот был чрезвычайно огорчён и разозлён. Прилел до возвращения в столицу прекратить всякие сношения сыновей Эдуарда IV с внешним миром. Опасался новых покушений и попыток отравления. Но, как вам известно, в Лондон он больше не вернулся, простодушно вздохнул Кирол. А ваш брат? Не знаю, что с ним сталось дальше. К моменту сражения он находился во Франции. Король велел мне сообщить Джеймсу о попытке убийства и приказать ему выяснить, кто мог стоять за покушением. Но не думаю, что брат смог многое узнать. А В 1502 году после долгих пыток, незадолго перед смертью, он якобы признался в убийстве Ричарда и Эдуарда, сухо произнёс Стивен. "Вот как?" удивлённо спросил призрак. "Если бы я признался в вашем убийстве, в этом было бы больше смысла. Даже в тот день, когда Джеймс гостил у меня, он не видел мальчишек. Ему попросту было не до них. Возглавлять гарнизон крепости непростое дело, Томас задумался. Вряд ли я вам ещё чем-то смогу быть полезен. Однако, если понадобивлюсь, Ульхёрст знает, где меня отыскать. Полагаю, когда вы закончите дело с обьенными принцами, у вас найдётся время, чтобы доехать до Лестера, отыскать мою, он мучительноски скривил призрачное лицо, могилу. и похоронить меня по христианскому обычаю. И да, буду вам весьма благодарен, если вы смоете грязь с нашего рода. Ни я, ни тем более мой брат не имеем ни малейшего отношения к смерти юных Эдуарда и Ричарда. Едва пик-бенг голка отметил наступление полудня, Стивен Шейли Хопс снова вошёл в ворота Тауэра. Джордж Крей, заметив его, радостно помахал рукой и подошёл к знакомому посетителю. Я вижу, наша вчерашняя прогулка вызвала у вас некоторый интерес. Да, я очень хотел бы докопаться до истины. Неужели вы надеетесь найти в этих стенах какие-то новые улики? удивился служитель. Если так, я готов помочь вам, чем смогу. Признаться, я тоже всю ночь думал об этом деле, но так и не смог понять, кто и как убил несчастных принцев. Могу сказать одно: Повернулся к нему Стивен. Я почти уверен, что ни Томас, ни Джеймс Тирл к этому убийству не имеют никакого отношения. Первый покинул Тауэр с частью стражи незадолго до изменения графика смены караула. Второй же находился за сотни миль отсюда, в крепости Гин, по ту сторону по Декале. А как же тогда, обескураженно спросил гид. Пока не знаю. Но позвольте задать вам пару вопросов. Да, конечно. Я же сказал, что готов помогать. Скажите, вам что-нибудь известно о попытке убийства принца, предпринятой в 1483 году французскими наёмными убийцами? Нет, в первый раз об этом слышу и готов поклясться, что не видел ни одного документа, в котором бы упоминалось это покушение. Возможно, это какая-то выдумка. Месье Александр Дюма или сер Вальтер Скотт? Нет, я уверен, что покушение было. Более того, документы тоже должны иметься. Поскольку замещавший Томаса Кирлова сержант отправил ему донесение о том, что один француз был тяжело ранен почти у самой спальни принцев, а другой сбежал, прыгнув в реку. Ничего подобного не слышал, смущённо покачал головой гид. Думаю, это какая-то небылица. Нет. упрямо наклонил голову Валлеец. Это вполне реальное событие. Именно после него Ричард III приказал изолировать принцев от внешнего мира вплоть до своего возвращения. Знаток Тауэра развёл руками. И рад бы чем-то помочь, однако боюсь, что здесь мои знания и опыт бессильны. Хорошо, оставим это, кивнул Стивен. А скажите, Лейтенант Деваншерских Стрелков внимательно взглянул на собеседника. Служили ли в Тауэре в ту пору некий доктор Аргентайн? Служитель облегчённо выдохнул. Да, доктор Аргентайн здесь служил. Могли бы вы что-нибудь о нём рассказать? К сожалению, немного. Он был весьма учёный практикующий лекарь. Много внимания уделял медицинским исследованиям. Что касается принцев, то с доктором их ничто не связывало. Известно правда, что он не любил Ричарда III и что после восшествия на престол Генриха VII он ещё более 10 лет продолжал свою практику в Тауэре. Это нам что-нибудь даёт? Могло бы дать. Не оставил ли этот искулап каких-нибудь записок? Нет, насколько мне известно. Я вообще удивлён, что вам известно имя этого доктора. Что ж, Спасибо за помощь. Буду вдвойне признателен, если ещё раз загляните в архив. Быть может, там найдутся документы, имеющие отношение к попытке убийства. Непременно, признаюсь, я весьма заинтригован, кивнул Джордж Крей. Полагаю, мы с вами ещё встретимся в самое ближайшее время, пообещал Шейли Холпс. На Бейкер-стрит. Стивен вернулся в мрачном расположении духа. Конечно, со временем неудачные покушения на принцев могло стереться из людской памяти, размышлял Стивен. Охрана сработала безукоризненно. Дети Эдуарда IV остались живы. Трагедии не произошло. Кому следует доложили? По сути, дело должны были закрыть и сдать в архив. А может, этот служитель искал где-то не там или не то? Может, он проглядел? Нет, это маловероятно. Люди такого склада ума далеко не всегда адекватно воспринимают реальность. Но зато всякие документы, малейшие детали книжной премудрости обычно не ускользают от их внимания. И всё же перепроверить стоит. Ему представились сотни, а то и тысячи лежащих в архивах безликих серых папок с официальными бумагами, скреплёнными подписями давным-давно умерших и стлевших чиновников. От перспективы копаться во всём этом у Стивена заныло в животе. Рад живо бы туда, так ведь одного его не пустят. Опять придётся делать вид, что он лишь помогает мне перетаскивать стопки книг. Стивен печально вздохнул, открыл дверь, рядом с которой виднелась покрытая толстым слоем пыли табличка «Детективное агентство Шейли Хоупса» и начал подниматься по лестнице. «Ну где ты ходишь?» — недовольно спросила Стивена, возникшая в воздухе голова Комодора. «Я тебя здесь уже, бог весть, сколько времени жду! От Тауэра до Бейкер-стрит путь не близкий! Подумаешь, я тоже был в Тауэре!» И готов биться об заклад, провёл там время с большим толком, чем ты. Ладно, давай, поднимайся, обсудим, что у нас есть. Раджив тоже вернулся всего 5 минут назад. Представляешь, ни в одном издании, посвящённом Ричарду III и убийству принцев, нет ни слова о покушении Корбе. Представляешь? А я кое-что нашёл. Ну и молодец же я. А вообще должен сказать, Тауэр это огромное пристанище духов. Просто какое-то общежитие, или Общесмерти. Неважно. Словом, их там пруд пруди. А скажи, самих принцев ты там не встречал? Нет. Вот как раз принцев я там не встречал, комодор покачал головой. Вернее, голова комодора сама собой покачалась в воздухе. Но зато нашёл там кое-кого другого и уверен, вы, джентльмены, сполна оцените мою находку. Раджив сидел за столом, обложившись книгами. Увидев фашенедшего друга, лишь кивнул ему. Есть успехи. Ищ хорошего. Доктор Аргентайн служил-таки в Тауэре, причём как при короле Ричарде III Плантагенете, так и при Генрихе VII Тюдоре. Из плохого. По утверждению местного служителя, никаких упоминаний о покушении французских убийц на принцев в архивах не имеется. Но я попросил его ещё разок прошерстить архив. Может, а тысяча какая-нибудь зацепка. Но мне вот что подумалось. А может этот Корбе вовсе не тот, за кого себя выдаёт? Может, он был простым французским матросом, который напился и упал за борт, а нам тут рассказывает всякие небылицы. Ерунда, поворчал Сараджев. Откуда бы ему тогда знать о служившем в Таоере докторе? Вряд ли тот вывешивал на крепостной стене табличку с надписью Практикующий лекарь Аргентайны с часами приёма. А кроме того, вспомни, что сказал Тирл. Из Тауэра пришло донесение, в котором рассказывалось о попытке чужаков проникнуть в покои королевичей. По-твоему, страже было нечем заняться, и они решили немножко попугать своего командира? «Странно все это!» — вздохнул Шейли Хоупс. «Не то слово!» — хмыкнул Раджиф. «Не просто странно. Это преступление вообще нигде не упоминается». Ну что? Послышался рядом голос комодора Ульфхерста. Наговорились. Дело зашло в тупик. Эх, что бы вы без меня делали? Ну да ладно. Имею честь представить вам ещё одного Тауэрского поселенца, провозгласил комодор с таким видом, будто только что лично разгромил всех пиратов индийского океана. В углу залы появилась невысокая колеблющаяся тень. Прошу любить и жаловать. Клаус, помощник лекаря. В комнате повисла напряжённая пауза. Помощник лектора переспросил Раджев. "Ну да, с позволения сказать, ученик доктора Джона Аргентайна. Вот как? Это несколько меняет дело". Раджев пристально уставился на гостя. "Я так понимаю, вы умерли совсем молодым? Я бы даже сказал, юным. Мне было 14 лет, сэр. И сколько времени вы успели поработать у доктора? Около 4 лет, сэр". Я приехала в Зассекс в поисках работы. Мой отец некогда служил у отца доктора Аргентайна, и потом он дал мне рекомендательное письмо с просьбой взять меня в услужение или на обучение. И каков он был этот доктор Аргентайн? Очень добрый человек, сэр, и великий учёный. Вот как Раджив устроился поудобнее. И чем же таким был знаменит этот добрый человек? Для многих он был настоящим благодетелем. Он часто подбирал нищих прямо на улице и оказывал им помощь. Многие после его лечения выздоравливали, но не все. Да, не все, со вздохом согласился Клаус. На без него, пожалуй, не выжил бы никто. А французы, перебил его Стивен. Лечил ли он раненного француза? Да, однажды, но только вечером, он уехал по делам, а когда вернулся, было уже поздно. Понятно. А чего умер левей? От неведомой хвори печально всколыхнулся призрак. Не задолго до того, как я заболел, доктор подобрал мальчишку нищего и попытался его вылечить. Мальчишка всё время задыхался, а сэр Джон всячески старался облегчить его страдания. Да только ему ничего не помогало, мальчишка умер. Доктор приказал обложить его льдом и продолжил исследование, а через пару дней сильно захворал и я. Сначала у меня заболело горло, но я не обратил на это никакого внимания, поскольку в Тауэре всегда было сыро и дули сквозняки, а потом мне стало совсем худо. Призрак снова всколыхнулся, словно его prodёрнуло ветром. Всё это весьма прискорбно. Только какое отношение это имеет к нам? вмешался Стивен. Как это какое? возмутился Ульфхёрст. Ты что же ещё не понял? Эй, парень, обратился он к Кученику лекаря. Пока ты ухаживал за этим нищим, продолжал ли ты выполнять свои прямые обязанности? Да, покуда совсем не слёг. Мы с сэром Джоном Аргентайным ходили к их высочествам, измеряли им пульс, проверяли, нет ли у них жара, осматривали испражнения. Погоди, остановил его Раджев. То есть уже будучи больным, ты продолжал контактировать с принцами? Пока был в силах? А что это была за хворь? Доктор обнаружил в горле умершего бедолаги не бледный налет, а какую-то пленку. Но вскоре я умер, и потому так и не узнал, сумел ли он поставить диагноз. «Судя по тому, что ты по сей день обитаешь в стенах Тауэра, хранить тебя не стали». «Увы», — подтвердил ученик лекаря. «Ни я, ни бедолага ускользающей Гарри действительно не были погребены по христианскому обычаю. Мы являлись к доктору и умоляли его похоронить нас, но он нас не послушал». Насколько я понимаю, скользящий гори это тот самый нищий мальчишка. Именно так, подтвердил Клаус. Он и при жизни был очень робкий, а сейчас тем более. Никто, пожалуй, не сможет сказать, что видел его призрак целиком. Обычно он мелькает где-то сбоку от меня. Он ни с кем не общается, пожалуй, только со мной, так как мы после смерти оказались вместе. Стоп. Зрачки Радживо заметно расширились. Тебе было 14, когда ты умер, ведь так? Да, на мальчишке неищему. Этого никто не знал, даже он сам. Может, 10, может, больше, может, чуть меньше. Так это вас спрятали под лестницей. Овы? Вздохнул призрак. И меня, и его. А перед этим Джон Аргентайна обложил тебя, как и горел дом, и проводил на два миопыты. Я не в обиде на него за это. Он же хотел спасти принцев, но не смог. громко констатировал Раджев. Кажется, теперь мне всё более-менее понятно. Остаётся лишь один вопрос, который стоило задать в самом начале. Сик сделал долгую паузу. Кто в тот момент правил Британией? Генрих VII, удивлённо ответил юноша. Прямое попадание, щёлкнул пальцами Сик. Превосходно. А теперь, джентльмены, позвольте мне рассказать, что там на самом деле произошло. Итак, король Ричард III отстранил своих племянников от трона. Как известно, он был толковый, даже не заурядный король, хотя и довольно неприятный человек. Ему было вполне достаточно провести через парламент акт о престоле наследия и держать принцев в заточении в стенах Тауэра. Смерть мальчиков ничего ему не давала. Но если верить Мору и Шекспиру, король был гением коварства – А значит, при желании он бы без труда обставил всё так, словно племянники умерли по естественным причинам, например, от болезни. Для этого ему достаточно было избавиться от доктора Аргентайна и поручить лечение королевичу надёжному человеку, но он этого не сделал. Совсем другое дело Генрих VII, тот самый изменник Ричмонд, в его жилах текла частица королевской крови, хотя и бастардской. И потому он считался сторонником Алой Розы, одним из дома ланкастеров. Так сказать, не частью дома, а боковой пристройкой, флигелем или там клозетом. Генрих сам понимал эфемерность своих притязаний на трон. И чтобы усилить собственные позиции, женился на Елизавете, сестре Эдуарда и Ричарда. Однако в Англии закон един для всех. После того, как братья Елизаветы были объявлены незаконно рожденными... Елизавета вместе с ними также лишилась прав на трон. Когда же Генрих добился отмены акта о престолонаследии, оказалось, что принцы, забытые в Тауэре, имеют куда больше прав на престол, чем он. Конечно, их держали под замком, и со времён Ричарда III никто о них толком ничего не знал. Тайной было даже то, что принцы вообще живы. Думаю, французское покушение организовал не сам Генрих, А кто ты из его сторонников? Генрих с частью английской знати в ту пору находился в Британии, так что отыскать исполнителя на материке было не трудно. А позже, придя к власти, он не мог придумать, что делать с затворниками. Убивать их он не намеревался, однако живыми они для него были крайне опасны. И тут вдруг, очень кстати, доктор Аргентайн сообщает о том, что принцы смертельно больны. Полагаю, Генрих не слишком огорчился, однако не похоронить их по христианскому обычаю он не мог. Да и зачем ему были нужны блуждающие по замку призраки, которые бы обязательно начали преследовать его по ночам? Поэтому, когда Эдуард и Ричард умерли от дифтерита, а судя по описанию, умерли они именно от этой болезни, их без лишнего шума, вероятно, ночью вывезли из Тауэра и похоронили. А в яму под лестницей сбросили трупы мальчишки по прозвищу «Ускользающий Гарри» и несчастного ученика-лекаря. Когда принцев не стало, Генрих велел снять охрану с апартаментов. Так что Аргентайну не составило труда перетащить трупы под лестницу и без спешки их надежно спрятать. Очевидно, их скелеты ничем не отличаются от останков принцев. «Все это замечательно, Раджив!» — вмешался Стивен. «Твоя версия безупречна, но, по сути, мы доказали только то, что Ричард знал и без нас. Принцев ни он, ни его люди не убивали!» «Выходит, так. Значит, нужно будет искать какие-то новые зацепки в архивах!» Стивен тяжело вздохнул. «Давай этим займешься ты!» «Конечно! А я завтра снова наведаюсь в Тауэр!» Быть может, наш добровольный помощник найдёт следы пропавших французов. Понять бы ещё где искать, вздохнул Раджив. Заковыристое дело. Всё распутали, а доказать ничего не можем. Стоило Шейли Хопсу появиться в воротах Тауэра, Как знаток местной истории, немедленно устремился к нему навстречу со словами: "Ну наконец-то! Я такое нашёл, это настоящее открытие! Это кажется невероятным, но..." Гид возбуждённо схватил лейтенанта за руку: "Я должен вам это показать. Расскажите по порядку, о чём речь?" "Нет, это нужно видеть, пойдёмте скорее!" Служитель потащил Стивенна с неожиданной силой. "Это воистину открытие века, и всё благодаря вам!" «Да что за открытие? Нашлись французы!» Но человек в ливре и лишь отмахнулся, без остановки твердя. «Пойдемте!» В маленьком кабинете, должно быть принадлежащим новому знакомому, на заваленном бумагами столе лежали три развернутых тома. Как заметил Стивен, рукописных. «Что это?» «Это финансовые отчеты!» Гордо объявил служитель Тауэра. «Видите ли?» Выплаты на содержание принцев были возложены на казначейство лорда Мэра, так что кто-то должен был оплачивать гонцов Ричарда III. И что? Вы нашли записи об оплате? Да, скривился его собеседник. Но тут есть определённая трудность. Дело в том, что гонцы к Ричарду отправлялись каждые 3 дня, так что понять, какой из них мог доставить сообщение о покушении, совершенно невозможно. Зато Я нашёл кое-что другое. Что же? Вот посмотрите. Служитель указал на первую книгу. Это полный годовой отчёт ведомства лорда мэра, вернее, его расходная часть. Вот графа на содержание их высочеств в Тауэре. Сумма прописью. В отдельном столбце расшифровка, куда ушли деньги и сколько. Это 1483 год. В этом году, если верить учебнику истории, были убиты оба принца. А вот отчёт за следующий год, и в нём мы снова видим эту графу Более того, здесь указано на 20 фунтов больше, чем в предыдущем году. Немалая сумма по тем временам. Смотрим 1485 год, в котором, как мы помним, уже погиб сам Ричард, и что же мы видим? Ещё плюс 25 фунтов, хотя Ричард мёртв уже с августа. Так что король Генрих и его будущая жена без сомнения должны были знать, что сыновей Эдуарда IV нет в живых. Если, конечно, они действительно были мертвы. И безусловно, скредное ведомство лорда мэра не выделило бы ни одного пенни на содержание покойников, так что во времена Тюдоров они всё ещё были живы. А в следующем году, в следующем году лорд мэр не выделил на содержание принцев ни единого шиллинга. Стало быть, их не стало в короткий промежуток между августом 1485-го. «И началом 1486-го», — задумчиво проговорил Стивен. «Похоже, все сходится». «Что сходится?» «Они умерли действительно при Тюдорах, но Генрих их не убивал. Они скончались от гифтерита. Король Генрих, вероятно, похоронил их в освященной земле, хотя и без подобающих ритуалов и надгробий». «А как же найденные скелеты?» Обескораженно спросил ученый муж: "Они не имеют никакого отношения к принцам. Могу вам сказать лишь одно: тот, который покрупнее, как выяснилось, принадлежит ученику и помощнику доктора Джона Аргентайна. Парнишка также скончался от дифтерита. Вторая жертва нищий беспризорник. Он-то и принёс заразу. Скажите, могу ли я переснять эти отчёты на фотоаппарат? Думаю, ваше открытие" Да, стоит на публикации для начала в Times, а там может и в ежегоднике королевского общества. Я могу об этом только мечтать, однако, служитель замялся. У нас очень строгие правила. Максимум, что я могу сделать, это указать номер стеллажа и папки. Для фотографирования нужно специальное разрешение. Понятно, задумчиво кивнул Стивен. Что ж, я постараюсь его достать. Граф Ричфорд не сводил внимательного взгляда с посетителя, ожидая слов неожиданно смутившегося Шейли Хопса. "Ну и отвратительная же нынче погода", наконец произнёс высокопоставленный чиновник. "На редкость отвратительная. Дождь льёт, ветер никак не утихнет". Раджив тяжело вздохнул. Манера англичан видеть в своей погоде нечто уникальное и сверхъестественное удивляла его все годы жизни на острове. По его наблюдениям, дождь здесь шёл регулярно, лишь зимой иногда превращаясь в снег. Ветер дул точно привязанный, и сегодняшняя погода ничем не отличалась от вчерашней. Рад видеть вас, джентльмены. Надеюсь, вы обдумали моё предложение. Полагаю, что контакт уже налажен, спросил граф Прошу извинить, пока не успели. Неотложное расследование, чуть с лукавил детектив. Мы и так отодвинули его, чтобы заняться вашим делом, но сейчас его нужно довести до конца. Ричфорд нахмурился. Понятно. Надеюсь, это склонит чашу весов в мою пользу. Грав встала за стола, подошёл к сейфу, открыл его и достал отпечатанный конверт. Здесь королевское помилование для вашей дамы. Завтра утром она поступит в Ньюгитскую тюрьму, так что к полудню можете забрать свою протеже. Она будет освобождена и передана под вашу опеку. Гравтор торжествующе улыбнулся. А теперь рассказывайте, что же вас привело сегодня ко мне? Мелочь, бюрократическая формальность, заговорил Стивен. Но без неё нам не обойтись. О чём речь? Видите ли, Милорд, один мой добрый знакомый, служащий Тауэра, обнаружил уникальные документы, неоспоримо доказывающие, что Ричард III не убивал своих племянников и что после его смерти они ещё несколько месяцев жили при первом короле из династии Тюдоров. Он хочет написать статью в Times. Однако для того, чтобы сфотографировать найденные документы, необходимо получить соответствующее разрешение. Ну да, тихо проговорил Ричфорд, постукивая толстыми пальцами по инкрустированной столешнице. Служащий Тауэр желает опубликовать статью, а вы заняты, потому что ведёте расследование. Он нажал кнопку электрического звонка, и тот громко задребезжал в соседней комнате. Секретарь, воощнённый, как все секретари, возник на пороге с пустым мгновением. Где находятся документы? спросил граф В архиве лорда Мэра Стивен достал из кармана лист с номерами стеллажей и папок. Вот здесь. Благодарю вас, друг мой, кивнул Ричфорд и повернулся к секретарю. Вызови Люиса. Пусть отправляется в архив лорда Мэра и изымет там указанные документы и переместит их в хранилище. Стеллаж принцев Тауэри. Ступай. Будет исполнено, поклонился секретарь. Что ж, Возвращаясь к прерванному разговору, произнёс граф: К моему большому сожалению, я не могу помочь ни вам, ни вашему знакомому. Считаете, что этих документов никогда не существовало в природе? Потрудитесь объяснить, возмутился Радшев. Вы знали, что принцы не были убиты Ричардом? Что ж, другому я бы объяснить не стал, но вам расскажу. Иначе вы начнёте копать сами, а это может зайти слишком далеко. И тогда ни я, ни кто либо другой не сможет вам помочь. Знаем ли мы, что принцы были ещё живы при первом Тюдоре? Да, знаем. И о том, что они умерли от болезни, тоже знаем. Более того, мне достоверно известно, что похоронены они в освящённой земле. Генрих VII не убивал их, но и не выпустил после отмены акта о престолонаследии. Если сегодня всплывёт правда, то найдутся умники, которые станут говорить, что он специально заразил принцев. Ведь в ту пору Эдуард по закону уже сам мог зайти на престол, а это шло вразрез с планами Генриха. Если всплывёт правда, то сэр Томас Мор, наша гордость и светоч разума, окажется лжецом. Если всплывёт правда, то наше величайшее государыня Елизавета, внучка Генриха VII, по сути сделавшая Британию великой, Оказывается, интриганкой, нанявшей не великого Шекспира, а всего лишь ловкого писаку и лжеца для того, чтобы очернить одного из своих предшественников. Согласитесь, не самая идиллическая картина. Так что не держите на меня зла, но правда не всплывёт никогда. И я надеюсь, это был последний документ, подтверждающий вашу версию. Удивляюсь, как его пропустили мои предшественники. А вам, джентльмены, ещё раз настоятельно рекомендую подумать над моим предложением. Вы как никто подходите для этой миссии. Я тут навёл справки, в частности в фуриной офисе. Там о вас чрезвычайно высокого мнения. Кстати, Раджив, вы действительно были наследным принцем Пенджаби, младшим из наследников, буркнул Сингх. Да и нет больше той страны, в которой мы были махараджами. Неважно, Даже если и так, согласитесь, что занимать значимый пост в Имперском министерстве юстиции, куда достойнее, чем заниматься частным сыском или служить нижним чином в армии, совершенно с вами согласен, выдавил Сикх. Высокая честь для меня. С вашего позволения мы пойдём. Необходимо придумать, как подсластить пилюлю нашему знакомому. Хорошо. Но я по-прежнему жду от вас ответа. И как вы понимаете, мне нужен Положительный ответ. Памятник Карлу I был едва виден из-за мелкого сикущего дождя. "Останови", Раджив постучал по крыше, и Кабман натянул вожжи, заставляя лысидей застыть на месте. "Куда ты?" удивился Стивен. "Хочу прогуляться. В такую погоду?" "Ты забываешь, что у нас в Индии бывает сезон дождей. Всё равно". Стивен махнул рукой. Ладно, пойдём вместе. Что такое ты там захотел увидеть? Место, где казнят особ посягнувших на святость королевской крови. Поверь мне, там нет ничего интересного. Судя по тому, что мы сейчас слышали, там должно быть много интересного, но его там действительно нет. Вздохнул Раджив и молча двинулся в сторону памятника. Ты знаешь, обратился он к другу. Я, наверное, вернусь в Индию. Мне здесь сыро, холодно и душно. Пастой, ты что? Какая Индия? Индия большая. Полагаю, место мне отыщется. Да и сам по суди завтра ты заберёшь из тюрьмы свою избранницу. Не думаю, что она будет рада каждый день видеться с человеком, из-за которого, как ей кажется, она 7 лет провела в застенках. Не стоит о ней думать плохо. Мы ведь совсем ничего не знаем об этой девушке. Знаем мы о ней предостаточно. Она действительно хороша собой. Это многое решает. Ты не прав. Она жертва безжалостного мира. Посмотрим, коротко ответил Раджев. А сейчас нам следует вернуться домой и сообщить королю Ричарду о результатах нашего расследования. Бледная тень монарха слушала монолог Стивенна, размеренно покачиваясь на месте. Вот как Наконец произнёс Ричард III и замер, обдумывая услышанное. Значит, существует некое хранилище. И в этом хранилище имеется целый шкаф с документами, неопровержимо доказывающими, что я не виновен в убийстве племянников. Я вам чрезвычайно благодарен. Они сильно ошибаются. Если думают, что смогут вечно скрывать эти документы от людей, осталось выяснить, где находится хранилище. Прощайте, джентльмены. Или скорее уж до свидания. Я постараюсь быть вам полезным.